Шутки уместны. Проявление чувства юмора неисчислимы, и многие из них общеизвестны и хорошо изучены. Например, деловые отношения включают в себя разнообразные формы общения, и роль юмора здесь очень важна. Даже самые трудные и неуживчивые люди боятся выглядеть смешными. Недаром на Востоке говорят, что насмешка проникает даже сквозь панцирь черепахи. Огромную роль играет юмор в поддержании устойчивого настроения в коллективе. При формировании команд, экипажей и вообще групп, предназначенных для совместной деятельности, обычно учитывают психологические черты людей. И проверка на чувство юмора занимает не последнее место среди прочих критериев отбора. Его учитывал в частности Тур Хердал при подборе экипажа Контики. Крызовые тучи, низкое давление и ненастная погода будут представлять для нас меньшую опасность – чем угроза столкновения характера в шести человек, которым придется месяцами находиться на дрейфующем плоту. В этом случае хорошая шутка столь же полезна, как спасательный пояс. В деловом и повседневном общении юмор помогает сглаживать житейские шероховатости и обходить острые углы. Предположим, человек хочет обратиться к кому-то с просьбой, но не знает, как она будет воспринята. Отрицательный ответ крайне неприятен, и риск нарваться на отказ сковывает. Нередко такая ситуация разрешается с помощью юмора. Просьба излагается в шутливой форме, как бы не всерьез. Если партнер по общению не собирается откликнуться, то отвечает тоже шуткой. Получается, что и просьба высказана, и отказ получен, но никто не оказался в неловком положении. Другой вариант. Просьба высказывается в юмористической форме, но ответ на нее благоприятный, и собеседник после шутливых реплик переходит к серьезному обсуждению. Юмор используется для первоначального зондирования позиций сторон, как безобидная форма разведки. В описанном случае речь шла о равноплановых отношениях. Но бывает, что юмор проявляется в общении людей, связанных по службе, из которых один начальник, а другой подчиненный. Тогда, если юмористическая нотка исходит от старшего по рангу, это сигнал, что отношения начальник-подчиненный временно прекращаются и заменяются отношениями равных. Если же инициатива исходит снизу, роль чувства юмора иная, обычно подчиненный сам, делает себя объектом насмешки и, предотвращая более сурового замечания или выговор, добродушно подшучивает над своей оплошности. Если человек волей судьбы, а также собственными талантами и трудами занял более высокое положение в обществе, иногда общение со старыми знакомыми и друзьями осложняется их чересчур почтительным отношением к нему и даже робостью. Если такой человек не научится относиться к себе с юмором, то люди, с которыми он общается, не избавятся от скованности. Непринужденность исчезнет, и взаимоотношения приобретут карикатурный характер, метко схваченный в рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий». Нередко серьезное публичное выступление, докладчики начинают веселые истории или притчи. Это неизменно помогает завоевать доброжелательное внимание аудитории. Другие этим не владеют. И их попытки подражать такому стилю производят впечатление нарочитости или даже развязности и дурного тона. Потому что стиль этот идет именно от внутренней раскрепощенности, требует уверенности в себе, чувства собственного достоинства. Если юмор служит амортизатором в обычных мирных взаимоотношениях людей, то тем более велика его роль при серьезных недоразумениях и столкновениях различных интересов. В. Ключевский в четвертом томе своего «Курса русской истории» описывает такой эпизод. Петр I терялся в догадках, как озловить казенные деньги, которые позарукавьем текут. Раз, слушая в Сенате доклады о хищениях, он вышел из себя и сгоряча тотчас велел обнародовать именной указ, гласивший, что если кто украдет из казны лишь столько, чтобы купить веревку, будет на ней повешен. Генерал-прокурор егужинский око государева в Сенате, возразил Петру, «Разве, Ваше Величество, хотите остаться императором один без подлинных?» «Мы все воруем, только одни больше и приметнее, чем другие», — Петр рассмеялся и не издал указ. Так шуткой смех предотвратили бессмысленные казни. Недаром мудрый Бернард Шоу шутил, иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить.